страсть. Фёдор Анатольевич Бидман был человеком степенным и упитанным. Хотя ему набежало уже под 70, он всё ещё сохранял в движениях энергичность и вообще интересовался жизнью. В домовой книге против его фамилии в графе род занятий» было записано таинственное и вдохновенное «Свободный художник». Фёдор Анатольевич был заядлым коллекционером. В далекие времена, когда он только выходил на простор жизни, Бидман переехал в небольшой домик о двух этажах на углу Большой Мещанской и Первого Крестового переулка. Весь верхний этаж был завешан предметами главной страсти коллекционера, полотнами фламандцев и голландцев 17 века, всякими дюками, киками, квастами с их пирушками, кардегардами и роскошными дамами. Книжные шкафы ломились от редкостей другого рода. Здесь на полках хранились редчайшие иллюстрированные издания, полная подборка книг по Геральдике и, самая большая гордость хозяина, около 150 книг, вышедших при Петре Великом. Фёдор Анатольевич был скупердяй замечательный, словно собирался небо коптить лет пятьсот. Умел он за полушку купить телушку. Все коллекционеры рты так и разинули, когда он на сушке. За 17 копеек медных урвал знаменитый экземпляр лирических сочинений Василия Капниста. Тот его в 1805 году специально на пергаменте для Александра Благословенного отпечатал и с целованием ручки поднес. Или другое, купил беловой автограф Пушкина на холмах Грузии и тоже за пустяк. А вскоре Фёдору Анатольевичу такое добро привалило, что заставило всех завистников позеленеть.